12 сентября сильный взрыв потряс штат Нью-Джерси. Взорвался пороховой завод фирмы «Геркулес» в Кенвилле. Погибло 52 человека. 50 были тяжело ранены. Убыток исчислялся в несколько миллионов долларов. Это было как бы начало. Затем наступила пауза. В Берлине ждали результатов выборов. Когда же 5 ноября Розвельта переизбрали президентом третий раз, и в Берлине все поняли, что пошли прахом их поистине титанические усилия и огромные деньги, президента Соединенных Штатов Америки решили поздравить мощным салютом сразу нескольких диверсионных организаций. 12 ноября 1940 года с разницей в 20 минут прогремели оглушительные взрывы на трех военных заводах в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания. В Уотбридже, штат Нью-Джерси, взрывами были уничтожены два заводских корпуса фирмы, выпускающие торпеды и средства связи для нужд флота Соединенных Штатов Америки. В Эдинбурге, штат Пенсильвания, Взорвался пороховой завод фирмы American Cynamit and Chemical Corporation, в Алентауне, тоже в Пенсильвании, взрывом был уничтожен пороховой завод фирмы Троян Powder. Погибло 16 человек, многие были ранены. Взрывы произошли 8 часов, 8 часов 10 минут и 8 часов 20 минут утра. Комментируя эти события, военный министр Генри Стимсон отметил, что все это наводит на мысль от тевтонской методичности. В тот же день, 12 ноября, таинственным образом рухнул мощный кран на судостроительной верфи в Сан-Франциско. А в городе Атланта, штат Джорджия, пожаром был уничтожен городской зал собраний, где временно складировалось... военное имущество на сумму в миллион долларов. Диверсионная кампания, сменившая пропагандистскую, уже не ставила перед собой цели радикального изменения курса внешней политики Соединенных Штатов Америки. Самим началом подобных акций немцы как бы признавали свое поражение, ставя перед своей агентурой более мелкие задачи нанести потенциальному противнику максимально возможный урон еще до официального начала военных действий, приближая их с каждой новой диверсией и делая совершенно неизбежными. Хотя Гитлер и пытался внушить себе мысль о том, что он не боится конфронтации с Рузвельтом и войны с англо-американской коалицией, Тем не менее, он понимал, что вмешательство Соединенных Штатов Америки может затянуть войну на бесконечно длительное время. И она примет наиболее опасную для Германии форму — войны на истощение, причем с противниками, обладающими богатейшими ресурсами и более мощной промышленностью, что может сделать поражение Германии просто вопросом времени. Но Гитлер, надо дать ему должное, свято верил в то, что провидение поставило его во главе нации вовсе не для того, чтобы еще раз продемонстрировать немцам и всему миру гибельную тупиковость его режима и привести Германию к одной из самых страшных катастроф в ее истории. А совсем наоборот, с очередной попытки суметь все-таки доказать, что именно Германия — это меч в руке Бога, карающий, но и указывающий истинный путь движения цивилизации, по которому мир уже начал идти в античные времена, когда все зависело не от миллионов тонн выплавленной стали и добытой нефти, а от стальной воли вождя, которому покровительствовали боги, делая его любимцем судьбы. Дуэль стран — это доэль вождей, как в великие времена Трои. Подобные рассуждения немного утешали, но реальности XX века властно вторгались в патетический античный примитивизм мышления